Глава четырнадцатая Сложно сказать, что Стриж ожидал услышать в ответ на свой вопрос, но точно не это. Слишком идеалистично для хладнокровного циничного убийцы. «Кого-то он мне напоминает!» – расхохоталась Белочка, усевшаяся рядом с Келем. «Кого-то, кто убивает людей ради лучшей участи для своих соплеменников!» Устроив подбородок на плече эльфа, она задорно подмигнула Лехе. «И как ты это себе представляешь?» — спросил тот, стараясь сохранять надменное выражение лица. «Вы проклятые, которых ненавидит весь мир! Что могли бы изменить змеи или кречеты?» «Немногое», — печально согласился Кьель. «Но нам не требуется самая малость». Безопасное место в ничейных землях недалеко от границ сильного клана. Кое-какие товары на обмен для поселения. Главное, не допускать к нам ловцов. С остальным мы бы справились сами. — Вы, случайно, не братья? — продолжила веселиться Белочка. — Тайное поселение для изгоев под крылом клана. — Признавайся! «Кто у кого спер идею?» Смеяться Лехе не хотелось. Он разглядывал эльфа, размышляя о привратностях судьбы. Слова Кьеля звучали до боли знакомо, и Леха как никто мог его понять, а заодно заметить кое-какие нестыковки. «Справились!» — повторил он. «И с демонами тоже?» «Я говорил, что способен оживлять спящие артефакты древних!» Губы эльфа тронула вызывающая улыбка. «Среди них достаточно таких, что позволят сдержать тварей!» Похоже, ушастый рассчитывал на что-то вроде крылатых доспехов, способных заряжаться в бою прямо от демонов. Да, экипированный подобным образом отряд мог бы обеспечивать безопасность поселения не хуже, чем застава рубежников. Но доступ к доспехам у Кьеля уже был. В той крепости, куда он отправил стрижа, их было как минимум три. И раз эльф не воспользовался ни одним, значит, или не мог зарядить, или не хотел показывать гарму. А может, он и вовсе планировал поселить соплеменников прямо в крепости? Предельно защищенная от людей территория, а снабжать колонию можно прямо из замка через зеркало. Нет, бредово. Это могло сработать, если бы в распоряжении Кьеля были рабочие колесницы или доспехи. А так он бы зависел от гарма целиком и полностью. Захоти того граф, уморит голодом всю общину. Да и маниакальное желание завладеть артефактом кречетов в эту схему не вписывалось. Дело не только в зеркальном портале, к которому глава змей, друживший с отцом Лауры, мог получить доступ. Тут было что-то еще. «Я все еще не понимаю, как все это связано с кречетами. Не желая демонстрировать излишнюю осведомленность, заметил Леха. «Не хочешь же ты сказать, что их артефакт и есть, грааль героев!» и потому Гарм так жаждал получить контроль над ним. «Нет, ваше высочество!» — поднял руку эльф, и этот жест заставил Мию предупреждающе сомкнуть пальцы на рукояти кинжала. «Артефакт кречетов открывает путь к Граалю и, главное, способен наполнить силой опустошенные спящие дары древних!» Слова Кьеля, если они были правдивы, расставляли все по местам. Сколько бы спящих артефактов не нашлось в заброшенных крепостях эльфов, все они бесполезны без подпитки энергией. И если в подвале замка Кречетов располагался универсальный генератор, то он автоматически становился ключом к власти, сравнимой с императорской. На что способен лидер клана в арсенале которого не просто лучшие оружие из древнего сплава, но и уникальные артефакты с разрушительной мощью, сравнимой с артиллерией большой мощности. Стриж хорошо помнил разрушения, оставленные войнами прошлого. А если прибавить к этому возможность подчастую вырезать чужой клан, а потом назначить нового лидера из своих соратников, С Граалем Героев, если он действительно существовал, это возможно. Сколько интересного сохранилось в эльфийских крепостях, к которым ведут пути в их зеркалах. Понятно, почему Гарм поставил на кон Старый Союз. Ради подобной власти многие готовы убить не то что друзей, а собственную семью. Откинувшись на спинку стула, Леха задумчиво разглядывал Кьеля. А кто вообще сказал, что Гралем может управлять человек? Пока большая часть мощных артефактов, что встречал Стриж, предназначалась только для использования эльфами. Как изменится расклад сил, вытащи Кьель что-то вроде крылатого доспеха для зарядки генератором кречетов? Хватит ли ему силы и умений вырезать текущих владельцев артефакта и подчинить его себе. Леха искренне сомневался, что эльфы прежних времен создали нечто только для человеческой расы. Он готов был дать на отсечение голову, что любой клановый артефакт можно подчинить ушастым. А это, по сути, революция. Эльф, вооруженный артефактами невиданной мощи, подчинивший себе артефакт кречетов, Получал в свое распоряжение и всех боевых големов, охранявших замок. Страшно представить, какую резню можно устроить с их помощью. Добавить в эту картину переселенцев из Поднебесного или любого дикого племени, облачить их в крылатую броню? Леха искренне сомневался, что изрядно деградировавшие маги современности способны дать ушастым равный бой. каких далекие предки. «А что мог бы сделать с такой властью ты?» Вкратчиво шепнула демоница, возникшая за левым плечом стрижа. Ему стоило огромного труда не оборачиваться на глазах у пленника. Чуть склонив голову, он бросил короткий взгляд на Белочку. На этот раз она приняла облик Мии, напоминавший Валькирию в своем крылатом доспехе. В ее руке пылал огненный меч, на губах играла улыбка. «В твоих силах построить новый мир!» Все так же вкрадчиво продолжала шептать демоница. «Без работорговли, без превращения пустотников в куски шагающего мяса, без вечной грызни и деградации трясущихся за жалкие крохи знаний кланов». «Единое государство, главенство закона, справедливость, прогресс!» «Представь, сколько полезного сможет привнести даже один инженер или ученый, разум которого не будет стерт!» Слова звучали настолько соблазнительно, что мешали сосредоточиться на разговоре с Кьелем. Реальный шанс не просто на резервацию для пустотников, а на более справедливое мироустройство». «Мне нужно это обдумать», — сказал Леха вслух, отвечая разом и эльфу, и демону. «Продолжим беседу позже». Поднявшись на ноги, он покинул комнату. Мия последовала за ним, на прощание бросив изучающий взгляд на Кьеля. Пришла пора следующего акта в задуманном представлении. Вернув себе свой нормальный местный облик, Леха переоделся и вернулся в камеру. Смена, коротко сказал он Аресу, отдыхай. Тот молча кивнул и, смерив к еле угрожающим взглядом, от которого пленник нервно сглотнул, вышел. Стриж плотно прикрыл дверь и с интересом уставился на Кьеля, словно в виде его в первый раз. Так оно и должно было казаться. В другой одежде, в облике эльфа, он был для пленника незнакомцем. Дверь приотворилась, и в комнату проскользнула Мия. «Все тихо», — вполголоса сказала она Лехе. «Никто не видел, как я прошла». Стриж молча кивнул, не отводя задумчивого взгляда от Киеля, Тот спросил что-то на своем языке, но Стриж раздраженно отмахнулся. «Не старайся, Поднебесный! Мы все равно тебя не понимаем!» Межа молча рассматривала пленника, словно искала нечто, способное дать ответ на мучивший ее вопрос. «За что?» – тихо спросила она, вцепившись в рукоять кинжала, как утопающий в брошенную с берега веревку. «За что вы продали нас людям?» Кьель отшатнулся, словно от удара. Его лицо исказило гримаса гнева и отвращения. «Я никогда не продавал никого из своих сородичей!» Выпалил он так яростно, что Леха ни на миг не усомнился в искренности сказанного. Я пытался убедить старших прекратить этот позорный торг! Пустотники удивленно переглянулись, и Миа переспросила Старшие, это они продают таких, как мы императору, чтобы мы верно служили ему и искупали вину всего проклятого рода? Лицо к еле аж перекосило. От самоконтроля, который он старался сохранять во время беседы с Брендом, не осталось и следа. Он вскочил, позвякивая кандалами. Леха толчком отправил его обратно на нары и положил ладонь на рукоять кинжала, ясно давая понять, чем чреваты для пленника резкие телодвижения. «Это они вам говорят!» — рявкнул эльф, не боясь, что его услышат за пределами комнаты. «Что вы, проклятые, из-за которых творятся все беды этого мира?» «Но ведь они правы!» – с горечью произнесла Мия. «Из-за нас древние покинули этот мир, и теперь мы должны за это расплачиваться. Но я хочу посмотреть на тех, кто принимает решение. Почему одни живут на воле?» а другим уготована участь вместилищ для пустотников или убийц на службе у тигров. «Чем ты лучше нас?» Казалось, Кьель готов взорваться. Похоже, Стриж верно понял мотивы эльфа, и их с представление угодило в больное место Остроухова. «Я убью этих лживых мразей!» Едва не рычал пленник, сжимая пальцы так, словно под ними представлял чье-то горло. Сброшу с вершины на поживу демонам! Он шумно выдохнул и добавил уже тише. Нет, я отдам этих ублюдков паукам. Настанет их черед принести жертву во благо всего народа. Стриж с Мией не вмешивались. позволяя пленнику выговориться. Кто бы ни был этот ушастый, особой любви к поднебесникам он не испытывал. Бедолага, оказавшийся на дне пищевой цепочки без доступа к амброзии, вряд ли магией он владел. Тогда почему кто-то, достаточно лояльный, чтобы получать дефицитные яблоки, ненавидит сложившуюся систему, точнее? Как мог кто-то, неприемлющий такое устройство общества в Поднебесном, подняться так высоко? Ответ напрашивался сам собой, и слова Кьеля лишь подтвердили догадку Лехи. Я ничем не лучше вас, кипят сдерживаемой злобы, сказал пленник. Просто мне повезло родиться сыном одного из старших, а вашими родителями стали те, кого продали людям. Мы никогда не отдавали паукам детей, по крайней мере, я такого не видел. Но, судя по всему, они не особенно спешили с превращением наших собратьев в пустышек. Он скрипнул зубами. Люди воспитывают из наших детей слуг. Как низко мы пали! Стриж же размышлял о том, как тесен мир. Выходит, кель и есть тот изгнанный из Поднебесного сын старшего, о котором он слышал во время своего путешествия по землям за пределами империи. Но как он снюхался с Гармом? «Если ты сын правителя», – подозрительно прищурился Леха, не скрывая недоверия, – «то что делаешь здесь? Как сумел пробраться в людские земли?» «Почему граф Змеев тебя не убил?» Горькая усмешка на лице эльфа не выглядела наигранной. «Я все же сын старшего, а не обычный преступник!» Зло проговорил он. «Он приготовил для меня тайник, куда спрятал припасы, запас амброзии и кое-что из работающих артефактов». «Та волшебная рукавица», — догадалась Мия. «Не только!» — уклончиво ответил Кьель. «Достаточно, чтобы я справился и с хищниками, и с демонами, и с ловцами пауков!» Скривившись, он добавил. «Отец и тут поставил собственные желания выше интересов города!» Стрижу было странно слушать, как эльф жалуется на заботу любящего родителя, по сути... спасшего ему жизнь нарушением местных законов. Будь его папаша трижды не ангелом, но конкретно этот его поступок Леха понимал. Может потому, что был человеком взрослым, смотрящим на мир без розовых очков? А Кьель, судя по всему, едва вышел из подросткового возраста и полон идеалов, бунтарского духа и желания перевернуть мир. Как говорил некто умный, чьего имени стриж не помнил, «Кто в двадцать лет не революционер, у того нет сердца. Кто в сорок лет не консерватор, у того нет ума». Похоже, проблемы отцов и детей в этом мире такие же, как и на земле. Хочешь сказать, что ты просто прошелся до самых границ пурпурных змей, Сообщил рубежникам, что желаешь пообщаться с графом. Сказал гарму, что на самом деле ты потомок древних, а затем предложил ему свои услуги. Не скрывая издевки в голосе, спросил у пленника Леха. Изобрази он доверие и внезапную приязнь к свободному чистокровке. К первый бы заподозрил неладное. Тропку к доверию еще предстояло протоптать. А сейчас речь шла лишь о пробном обмене информацией. «Не совсем так», — признался Кьель. «Это было сложное и изнурительное путешествие. У границ змей меня поймали клановые бойцы». «Ты дал им бой?» — вскинула бровь Мия. Пленник смутился и опустил взгляд. «Меня взяли спящим». Я не заметил, как потревожил какой-то охранный артефакт, известивший егерей. Они и вышли к моему укрытию. Стриж хмыкнул, оценив искренность. Всегда сложно признаваться в своих просчетах и ошибках. Я говорил на их языке и сказал, что хочу передать важную информацию старшему, продолжал эльф. И простые егеря взяли. «И отвели тебя к графу!» Миа скрестила руки на груди. «Нет!» — усмехнулся Кьель. «Меня связали, затолкали в рот кляп и собрались продать ловцам пауков. Но как раз в это время границы объезжал Феб с небольшим отрядом. Его заинтересовал проклятый, владеющий языком людей». А потом его заинтересовали уже мои обещания добыть артефакты и оружие древних». «И ты сдержал слово?» – недоверчиво спросил Леха, делая вид, что понятия не имеет о порталах в зеркалах. «Вы нашли что-то в древних руинах?» Пленник усмехнулся и кивнул. «Да, мы с Фебом и Гармом...» «Нашли много интересного в древних руинах. Там же я отыскал записи предков о Граале и месте, в котором он хранится». «И где же?» – завороженно подалась вперед Мия. «Боюсь, что эти знания мне лучше оставить при себе», – развел руками Кьель. Кандалы тихо звякнули. «Но если вы того пожелаете...» «Я могу просить и о свободе для вас в обмен на это знание!» Щедро и, как показалось Лехе, искренне сказал он. Мия криво усмехнулась. «Как только прибудет доверенный дознаватель его высочества, он вытащит из тебя все, что ты только знаешь», — недобро предрекла она. «Добрый совет. Расскажи обо всем сам». и начни с того, что стало с нашим другом, которого отправили в замок змеев. Его артефакт в один миг переместился куда-то в дикие земли. И не нужно лгать, что Гарм устроил это сам, без тебя. «Иначе...» — она мрачно усмехнулась. «К беседе тебя подготовит Арес. Он вас, поднебесников, люто ненавидит». Кьель нервно сглотнул, но промолчал, обдумывая перспективы. Стриж же указал взглядом на дверь, и Миа направилась вслед за ним к выходу. Они узнали немало, а пленнику нужно было дать время поразмыслить о собственных невеселых перспективах. Когда дверь закрылась, Миа прислонилась к ней спиной и тихо призналась. «Знаешь, а он мне даже нравится». «Он ведь всего лишь хочет лучшей жизни для своих!» «Прямо как мы!» — кивнул Стриж и тяжело вздохнул. «Дерьмово! Я ждал циничного выродка, идущего в крови и по отрезанным головам к власти и могуществу. А тут, похоже, юный идеалист с мечтами о более справедливом мире!» Вот только к этому самому лучшему миру он все же прошелся по останкам тел кречетов и дымящимся обломкам их замка. А ты идешь к своему попепелищу и телам десятков убитых змеев, услужливо напомнила Белочка, наслаждаясь происходящим. Мне кажется, из вас получилась бы отличная команда. Леха снова вздохнул. Редкий случай, когда он вынужден был согласиться с демоном. «И что будем делать?» Посмотрела ему в глаза Мия. «Рассказывать Дарану все, что узнали», ответил Стриж. Кель все равно не жилец. Лаура не простит смерть отца и родни». Настала очередь Мии тяжело вздыхать. «Я, наверное...» «Тоже не смогла бы простить», — призналась она и выругалась. «Дерьмо! Ненавижу, когда все дороги ведут в выгребную яму!» Леха кивнул и криво усмехнулся. «Ничего, дадим ему шанс предать и успокоить нашу совесть». В него вперился удивленный взгляд Эльфики. «О чем ты говоришь?» Стриж помолчал, оценивая пришедшую в голову идею. «В принципе, дараным им с Мией доверяет достаточно, чтобы дать добро на очередную авантюру. По крайней мере, она куда менее сумасбродна, чем недавний рейд к змеям». «Есть одна задумка», — сообщил Леха, «но требуется утрясти ее с Дарреном. Если коротко...» То мне кажется, что Кель куда больше расскажет союзниками добровольно, чем врагам и под пытками.